Норма и Мак, они славные, но виделись они всего раз, это было незнамо сколько лет назад, когда они на несколько дней приезжали в Нью-Йорк. Хоть они и славные, но ей от этого было не легче. Они остановились в Хилтоне, и Джей Си по доброте душевной повел их смотреть статую свободы и Empire State Building. Единственное, что она для них сделала... Это достало билеты в Радио Сити и на телешоу «Сегодня вечером». Да, еще сходила с ними поужинать, причем за столом, как она помнит. Темой разговора был исключительно Уайн Ньютон, выступавший в тот вечер гостем на «Сегодня вечером». И то, какой он очаровательный человек. Ее друг после шоу проводил их за кулисы, где они познакомились со звездой и получили фото с автографом. Дэна была в они. Почему из всей адресной книги она решила позвонить именно им в шесть часов? Может, потому что ей снова приснилась мама этот дом? А может, виновата отменная водка? Какова бы ни была причина, но теперь она не представляет, как из этого выпутаться. Я не виновата, — подумала она. Я убью Джесси. Это он заказывал столько спиртного. Поездка в Сибирь. Элмвуд Спрингс, штат Миссури. 3 апреля 1973 года. На обед Норма опробовала несколько рецептов из поваренной книги соседки Дороти. Маку сказала, что просто вот Захотелось ей отведать чего-нибудь новенького для разнообразия, но на самом-то деле она проводила испытание блюдом, которые собиралась готовить для малышки. Она знала, что маг все понимает, но подыгрывает ей. Ему подались следующие кушани. Колбасный хлеб Услада от Минни Дел Крауэр, запеканку с лимской фасолью и сыром от Льоты Клинк Запеченный турнепс от Вирджинии Мей, картофельное пюре, легче перышко от Жуана и Сьюзен Тейт, булочки, улетающие из тарелки от Люсиль, вишневый салат Бибип от Гертруды, а в заключение пирог с шоколадом и ореховым маслом Уминайка от Верной Липью. Все это выдержало испытание, за исключением турнепса. Чтобы бы ни было это Вирджиния Мэй, место в раю для победителей конкурса «Лучший рецепт» она явно не удостоится. После этого Макс трудом мог шевелиться и перетек в гостиную смотреть телевизор. Норма в кухне наблюдала, как новый измельчитель мусора уничтожает остатки турнепса. Когда зазвонил телефон, она взяла трубку. Через пять минут Норма вошла в гостиную с удрученным видом, села напротив Мака и сказала, «Она не приедет». «Почему?» Она так огорчилась. Слышал бы ты ее голос. «Что случилось?» «Ну, она сказала, что собиралась съехать завтра, но переиграла на сегодня». Заказала билет на последний рейс до Канзас-Сити, чтобы позвонить нам из-за в Нью-Йорке, чтобы мы точно знали, во сколько она прилетит. Она собрала чемодан, взяла билет, вызвала такси и шла к двери. И уже в холле была. И тут зазвонил телефон. И она сказала, что готова была себя убить за то, что вернулась и взяла трубку. Потому что, представь, это оказался ее босс. Он был в панике, поскольку они договорились об очень важном интервью, причем в другом городе, но репортера, который должен был его проводить, внезапно свалил приступ малярии, и теперь ехать некому». «Малярии?» «Да, он подхватил ее, когда снимал передачу в каких-то джунглях, а такие болячки, сам знаешь, периодически обостряются. В общем, у нее нет выбора, поскольку в аэропорту уже ждет самолет. Благослови ее Бог». Удивительно, что она успела нам позвонить, прежде чем ее выдернули в Сибирь. Хорошо, конечно, что позвонила. Я хоть напомню ей, что надо взять пальто. А то заявишься туда, там буран, и что делать? До смерти замерзнуть? Сибирь? У кого это она, интересно, собирается брать интервью? Аж в Сибирь. Она не знает. Говорит, что настолько важно и, очевидно, секретно, что ей даже не сообщили. Благо, у нее был собран чемодан, правда, вещи-то набрала легкие, здесь у нас тепло. Хорошо, что я заставил ее взять теплое пальто. Мак встал и стащил с полки большой зеленый атлас коллера Норма, ты уверена, что она не сказала Сицилия или Сардинии или что-то похожее? Нет, нет, она точно сказала Сибирь. Стал бы я иначе говорить и про пальто. Я бы не посоветовал и тащить тяжелые зимние пальто в Сицилию или Сардинию. Я понимаю разницу между Сардинией и Си... Вдруг Норма забеспокоилась. — Слушай, мне вдруг пришло в голову. Разве не нужно делать прививки, когда выезжаешь за пределы страны? Палец Мака нащупал Сибирь на карте. — Нужно, но вряд ли у микроба есть возможность забираться в такую даль. А паспорт... Только она его в спешке забыла?» Маг покачал головой. «Нет, дорогая, их так часто дергают с места на место, что, вероятно, у них не один, а четыре-пять паспортов имеет Может, один у нее всегда в сумочке болтается?» Он рассматривал карту. «У кого бы она ни брала интервью, могу дать голову на отсечение, что он русский. Иди взгляни». Норма посмотрела, где находится Сибирь. «Боже правый! Разве это не за железным занавесом? Как ты думаешь, там не опасно? Ее там не похитят, никто на нее не нападет?» Мак покачал головой. «Нет! Пойми, если с ней что-нибудь случится, вся Америка узнает. Они не станут связываться со знаменитой телезвездой, поверь мне». Уж с кем-с кем, а с ней точно ничего не случится. Она не сказала, сможет ли она приехать после этого путешествия. Нет, не сможет, она сказала, что это было единственное окошко. Как все-таки эксплуатирует, ты подумай. У нее же не было отпуска с тех пор, как она там работает. Девочка ужас до чего переутомляется». Через полчаса, когда мак в кухне налаживал кофеварку, Норма, вздохнув, сказала, «Позвоню-ка я, наверное, тете Элнер, скажу, что она не едет». Она и не ждала ее, Норма. Она же не знает, но та уже набирала номер. «Тете Элнер, вы все еще не легли, это Норма». Затем погромче. «Норма! Подите и возьмите слуховой аппарат, дорогая». Она подождала. «Ну так вот, могу теперь рассказать». Потому что все отменяется. Вы никогда не догадаетесь, кто собирался приехать в родной город и прийти к нам в гости и к вам в гости, чтобы сделать вам сюрприз. Угадайте. Я знаю, что вы не знаете, но попробуйте угадать. Нет, лучше, чем Уэйн Ньютон». Тут Мак засмеялся. «Малышка, вот кто! Да, Да, нет, теперь не приедет. Да, это было бы чудно. Но в самый последний момент, когда она уже выходила из дверей, позвонил ее начальник и велел ей брать интервью и для этого лететь аж в Сибирь. Сибирь. Сибири. Да, теперь правильно. Мак думает, что она будет делать передачу с какой-то большой русской шишкой. Мне ее так жаль, жаль, до слез. Гоняют девчонку туда-сюда. Но что делать? Новости не ждут, как говорится. Фу, конечно, она расстроилась, не то слово. У нее прямо сердце разрывалось от горя. Она старалась держаться молодцом, но по голосу, по голосу было слышно. Едва сдерживает слезы. Мы, конечно, все расстроены ужасно, Но представьте, каково ей, бедняжки, стоять на пороге с чемоданами, чтобы ехать в Миссури, а вместо этого махнуть в Сибирь.